«Если вы еще живы...» «На холодном ветру трепещут обрывки, клочки. Сдаю, покупаю, сниму. Работа. Если вы еще живы...» Боря удивился и принялся читать. Светофор глядел красным немигающим глазом. «Если вы еще живы, значит, Бог милостив. Милостив, но печален. Вы не слышите его...» а Бог вас не оставляет, указывает путь, указывает поворот, указывает и остановку в пути. Светофор дал зеленый свет, но боря не видел. Он читал объявление на фонарном столбе. Шум и гул, хохот и грохот заглушают глаз Божий. А если тишина и вы слышите ясно, то все же не слушаете. И лишь потом после думаете: Ах, если бы! «Научу вас слышать и слушать. Практики и приёмы. адресы время занятий. Где-то в переулке за красными воротами, в осеннем промозглом дворе, флегелёк, если вы ещё живы. День был 30 ноября, год 1997. Борю тогда уволили, и домой он не торопился. Денег выписали под расчёт. Есть чем заплатить за урок. Вдруг поможет». Бог милостив. А какой Бог христианский, языческий, иудейский? Кто-то, может, и разберет, но не я, не Боря. Мы люди маленькие, крохотные, обрывки старых объявлений на фонарном столбе. Девяностые, новое средневековье. Все может быть, все. Темная низкая арка, маленький двор. На двери в подъезд – То же самое объявление. «Если вы еще...» «Мы еще...» «Да». Поздним вечером Боря рассказывал жене про объявление. Про холодный ветер, про маленький двор. Рассказывал, не торопясь и не горюя, так велел учитель, по утраченной работе, по теплому месту в закутке, по заведенному, как хронометр, порядку. Боря наслаждался домашним уютом, тешил себя вниманием доброй жены. Вот с кем ему повезло. Учитель не велел и уютом наслаждался. Но Боря не умел себе в этом отказывать. «Да что же это за учитель такой?» спрашивала Лида. Имя жены казалось Боре сладким и прозрачным, как леденец. «Я тебе для начала опишу место. Обыкновенная квартира в старом московском доме. Я уж не знаю, когда выстроенном. До Наполеона или сразу после. И потолки там, и окна. но квартира коммунальная, комната небольшая. Диван вдоль стены. Мне на нем места не достало. Я сел так, на полу. Холодно, обеспокоилась жена, а я пальто догадался подстелить. Учитель наблюдал за ними из кресла, поднимался, прохаживался, останавливался подолгу у окна, которая выходила во двор. Он спросил Борю, что же он хочет, зачем пришел, И Боря все пытался объяснить, и в конце концов объяснил, что надеяться научиться оказываться в нужном месте и в нужное время. Но для начала не попадать ни в то время и ни туда. «Вот как, например, потерял я работу», — объяснял Боря жене. «Спешил очень утром, летел к лифту. Мне бы остановиться, пусть едет без меня. Но нет, рванул, и оказался лицом к лицу с директором. Один на один». И поднимались мы долго, время как будто стало вязким. И все это долгое вязкое время директор меня разглядывал. А у меня нос красный, замерзший, губы потрескались. А я тебе говорила насчет помады. Я не женщина. Да ей все равно, женщина ты или мужчина. Она бесцветная, гигиеническая, питает и увлажняет. Ладно, что уж. Мы ехали, он смотрел и молчал. Молчал, а вечером пришла тетка из кадров и сказала, что начальник все обо мне воспрашивал. И какую должность занимаю, и как долго, и кто меня рекомендовал, и как часто болею, и не страдаю ли алкогольной зависимостью. Выходит, он твое имя помнил? Никак нет. Этим он свою память не отягощал. Спросил кадровичку, кто это у нас такой маленький, чернявый, лысый, с большим носом. В глаза не смотрит. Грязь натащил в лифт. Полистал дело и велел сократить мою должность вместе со мной. Дурак какой. Зарплату хорошую платил. Ничего, перебьемся. Что бы я без тебя делал? Пропал бы. Точно, согласилась жена. Я так и сказал учителю, что без тебя пропал бы совсем. А он ответил, что, значит, Бог меня бережет и направляет. «Вам надо настроить слух», — так он сказал. И дальше мы упражнялись в отрешении от всяческих мыслей и забот. И на какую-то секунду мне удалось оказаться в полной тишине и забвении себя. Такими ли точно словами объяснялся Боря с женой, «Не могу поручиться». Боря занимался три месяца, два раза в неделю по три часа. Отрешиться от себя, стать прозрачным, получилось только раз, на первом занятии. Об этой секунде он и говорил жене. Ему мечталось секунду повторить, а то и продлить. Он выполнял упражнения, запоминал наставления, практиковался дома. Но все безуспешно. Правда, Лида уверяла, что Боря стал спокойнее. «Ты, как начал учиться, ни одной чашки не разбил. Так что не переживай, не напрасно платим за уроки». Общим счетом вышло восемь занятий. девятая уже оплаченная не состоялась Боря ждал долго, товарищи его разошлись. А он все стоял у заветной двери, надеялся. Ему казалось, чувствовалось, надо подождать, потерпеть. И он дотерпел. Явился громадный мужик и попросил отвалить от двери. «Это моя квартира». «А вот комната». «И все комнаты в ней мои, и кухня, и сортир». «А вот учитель». «Что? Кто? Учитель? Что ты говоришь?» «А я думал, он жулик. Не знаю. Смылся. Не знаю, куда». Он мне не доложил, а я не спросил. Мужик посмотрел на Борю насмешливо, но без раздражения. И Боря вдруг спросил, «Вам бухгалтер нужен?» «Бог его знает почему. Ничто к этому вопросу не располагало. Мужик не удивился, поинтересовался. Образование какое». Высшее, МИИД, прикладная математика. О! Красный диплом и бухгалтерские курсы. И опыт работы есть. Два года. На обратном пути Боря приблизился к столбу. Нашел обрывок заветного объявления. Бог милостив. Да. Настала в Бориной жизни счастливая полоса. Работа, зарплата, здоровье, жена, дети – А их народилось у Бори сразу двое в декабре девяносто седьмого. Все было в порядке. И Боря похорошел, выпрямился, выправился. Глаза научился без нужды не отводить. Научился смеяться без стеснения. Отказывать с твердостью, не суетиться и не пугаться перемен. Работал Боря размеренно, по графику с девяти до шести. Вечером с радостью спешил домой. Ему нравился родной семейный дух. Нравилось целовать жену в мягкие губы, переодеваться в домашнее, свободное, с нарочитой опаской брать на руки детей, ужинать, слышать голос жены. Нравилось выходить с ней в люди. Он умел уговорить тещу посидеть с близнецами. У него вообще наладились с ней отношения. Друзья спрашивали, как Боре удалось так счастливо перемениться. Боре охотно рассказывал про объявление. Помнил каждое слово про занятие. Я не особо преуспевал, но как действовать — понял. И как не действовать? Если коротко — меньше шума, меньше говори. Даже и с самим собой. Слушай, доверяй чувству. Элементарно. Год прошел, и второй уже подходил к концу. Боря возвращался домой в прекрасном расположении духа. Он воображал новогоднюю ночь — Она на исходе. Гости разошлись, близнецы спят. Он подходит к жене со спины, целует в шею. Мягкие, чуть влажные волосы щекочут нос. Боря был один на остановке. Забыл мысли, фантазии, шум. Стоял пустой, прозрачный, как бы и несуществующий Боря был отрешен, но замечал огни, прохожих, искрящийся снежными кристаллами воздух. Женщина приблизилась, спросила время. И Боря знал. Нельзя отвечать. Нельзя смотреть ей в глаза. Нельзя. 6 часов тридцать минут. Боже мой, я опоздала. Боря спросил, куда. Он знал, что вся его жизнь рушится. Знал, но не мог удержать себя.